Глава шестая. Ророк. Осень шесть тысяч шестьсот шестьдесят первого СМЗХ. Лето пролетело совершенно незаметно, и, оглядываясь назад, я не мог вспомнить ни одного по-настоящему значимого события. Да, шла война степняков с сельджуками — «Они наступали, а кочевники, дав только одно большое сражение в самом начале военной кампании, благодаря моей помощи смогли разбить вражеский авангард, но понесли серьезные потери. После чего, следуя моему совету, Ханков, Тундей и другие представители половецкой аристократии стали тянуть время, тревожили противника налетами и крупных сражений уже не планировали». Поэтому в памяти только бескрайние степные просторы, запах конского пота, сухая трава под ногами и река Дон, до которой в конце концов мы добрались. А затем сельджуки получили приказ отступать, и старший брат нынешнего султана, храбрый Тагрул, заключив с Кавтундеем перемирие, повел свои войска обратно на Кавказ. И, возможно, мне не стоило тратить драгоценное время на участие в этом походе, но требовались полезные знакомства с влиятельными половецкими вождями, для которых мы с Кучебичем постоянно устраивали пирушки. А еще, находясь вдали от Венедии, я абстрагировался от ее проблем и рассматривал этот период как отпуск». В схватки не лез, зато постоянно тренировался с лучшими степными батырами и много читал, листал книги, которые добыл для меня дичка, размышлял о будущем, вспоминал прошлое, искал в своей голове полезные знания, находил их и заполнял личный дневник новыми заметками. Так что о потерянном времени я не жалел. Итак, война закончилась. Основные потери степняков пришлись на Донецкую Орду и кочевые племена Северного Кавказа. Добыча, которая мне досталась, вполне окупала расходы на поход, и Тумин Судемира Кучебича с победой вернулся обратно на берега Днепра. К этому времени был получен окончательный ответ решивших покинуть Рось черных клобуков. Они приняли все мои условия и начали переселение в земли Приднепровской Орды. Царям Стислава это, конечно, не обрадовало, однако государь всей Руси промолчал, и на это имелось как минимум три весомых причины — Во-первых, он не хотел ссориться со мной, ибо знал, что без последствий не обойдется. Во-вторых, у него хватало проблем с Рюриковичами, которые продолжали сопротивляться централизованному управлению из Киева. А в-третьих, царь понимал, что давление на часть черных клобуков вызовет волнение среди тех, кто решил остаться под его рукой. Вот и пришлось Мстиславу Изяславичу сделать вид, что это его никак не задевает, и уход нескольких тысяч хороших воинов с семьями, потеря, о которой он не жалеет. В диком поле меня больше ничего не держало, и, оставшись всего на одну ночь в крепости на реке Саксагань, я провел совещание со своими степными наместниками и снова вышел на тропу Трояна. Побывал в Константинополе и Киеве, в Новгороде и на Руяне. А затем, спустя неделю, все-таки вернулся в свое логово, в Ророк, где меня ожидали многочисленные дела, донесения иностранных агентов и перспективные проекты. Дома, а Ророк для меня давно уже не просто очередная локация, а именно дом, новостей хватало. Наши мастера, наконец-то, на три века опередив Иоганна Гутенберга, сделали качественный ручной типографский станок». Я предлагал этот проект еще покойному Викамиру, верховному жрецу Световида, которому многим обязан. Но волхвы не потянули. Попытались что-то сделать и не смогли, а мне долгое время было некогда. Требовалось воевать и расширять рарок, добывать деньги и создавать армию. А весной этот проект снова запустил, поставил перед мастерами конкретную задачу, и теперь мы можем печатать книги, распространять необходимую нам информацию и просвещать население Венедии. Так что пойдем по проторенному пути из моей реальности. Как известно, основной упор печатники Европы XV века, а за ними русские умельцы Иван Федоров и Петр Мстиславец делали на издание религиозных текстов. Библия, Псалтырь, Жития святых» и прочие подобные книги. А мы, чем хуже, у нас есть свои священные тексты, свои боги, своя история и собственное мнение о происхождении мира. Тем более, что все готово. Жрецы Яровита в храме Ророга не зря хлеб едят и давно отредактировали несколько объемных текстов о деяниях великих славянских небожителей, которые будут напечатаны в первую очередь. После чего дойдет очередь до исторических хроник и научной литературы – а затем, совершенно естественно, придется создавать полноценный университет. Хотелось бы в Зеландии, чтобы он находился под боком, однако, вероятнее всего, из-за логистики и ради сохранения некоторых тайн, он будет открыт в Валигоще, поближе к местному выходу на тропу Трояна. Впрочем, это произойдет только через несколько лет, а пока обзор того, что за несколько месяцев происходило в Венедии, в мире и в моем владении. В нашем союзе все тихо и спокойно, без глобальных потрясений и войн. Вдоль границ, понятное дело, идут бои с католиками и недобитыми рыцарями Ордена Святой Марии немецкого дома. Но это только стычки. Они не лезут к нам, а мы не совершаем рейдов по территории врага. Великий князь Рогдай Померанский перебрался на Руян, начал собирать налоги и заново формирует регулярную армию. Волхвы наиболее влиятельных религиозных культов Венедии создали в Арконе постоянный духовный совет, от которого, честно говоря, пока нет никакого толка. Витязь Триглава Храбрый Север стал новым князем племенного союза Поморян, женился на вдовствующей в Ваиславе Гриффин и вроде бы доволен. Варяги эскадрой в семь кораблей ходили в Ла-Манш и взяли неплохую добычу. Владитель Борнхольма, боярин Идар Викамирович, продолжает укреплять торговые фактории в Исландии и на Фарерских островах, превращая их в полноценные крепости. «Вынужденные переселенцы из земель Бодричи и Лютичей, которых мы эвакуировали в безопасные районы, вернулись на родину и начинают восстанавливать свои дома». Торговля в Венецком море оживает, и в течение лета к нам приходило несколько крупных морских караванов, в основном из Новгорода, но помимо того были гости из Дании и Норвегии, Швеции, Пруссии и Киева. Благодаря этому казна князей пополнилась, и несмотря на дурную славу, которая появляется у Венедов из-за ведущих информационную борьбу католиков, мы не в изоляции. Теперь мировые новости. В Священной Римской империи произошел окончательный раскол феодалов на два лагеря. Одни хотят видеть новым королем Генриха Езамиргота, а другие — Оттона Аскания. До гражданской войны пока еще не дошло, и обе стороны ищут покровительство Папы Римского, копят силы и готовятся к борьбе. В Дании как-то неожиданно умер Кнут Магнусон, лег спать и не проснулся. поэтому у датчан остался один король, хорошо знакомая мне личность, Свен Эстрицен. В Польше Ян Попел взял гнезно, а Владислав Пяст призвал всех честных ляхов встать под его знамена и разгромить самозванного куявского князя. В Византии император ждет, куда направит свои войска новый султан Сельджуков Архан I и тоже собирает в кулак все силы, В Англии продолжается резня между сторонниками Стефана Блуаскова и императрицы Матильды, которая больше известна как королева Мод. Первенец королевы Генрих Плантагенет погиб от рук ворогов в Дании, и теперь основным претендентом на английский престол стал ее второй сын Жофруа Анжуйский, который готовится с большим войском высадиться в Британии. А из Франции прилетела весть, что герцогиня Алеонора Аквитанская беременна от ворога Стояна и, несмотря ни на что, собирается рожать. Что характерно, она уже ни от кого не скрывается. Заставила один из дворянских родов Аквитании признать любовника членом своей семьи, и теперь во Франции ворог Стоян известен как барон Жан-Приво. Неожиданно? Да. Но меня подобное устраивало. За стояном, понятное дело, будут постоянно присматривать агенты короля Людовика, которые знают, кто он на самом деле. Да и пусть. Он на своем месте обеспечивает лояльность к Венедии, самой богатой европейской аристократии, и более от него ничего не требуется. Главное, чтобы другие вороги могли спокойно работать, пока свежеиспеченный барон Приво отвлекает на себя внимание и живет, как самый обычный французский дворянин. Ну а теперь о том, что происходит непосредственно в Ророге. В семье порядок, дети растут, а Дарья через месяц родит еще одного ребенка. И Нерейт, как опытная целительница и повитуха, уверена, что будет сын. А я что? Радуюсь, что мой род увеличится на одного будущего воина и подбираю еще нерожденному сыну хорошее звучное имя. Общая численность населения в моих владениях, С учетом переселенцев из иных регионов Венедии и русских княжеств, беженцев и рабов, перевалило за 60 тысяч. А всего на острове Зеландия проживает без малого 180 тысяч человек. То есть в моем феоде треть всех обитателей Пятого Венецкого княжества. В дружине, которая после очередного разгрома крестоносцев, понесенных нами потерь и ухода наемников пополнялась только за счет ворогов, тысяча воинов. Четыре сотни тянут службу в гарнизоне, а шесть в подразделениях атаки. Гарнизоном командует Илья Горбец, Игнат Твердятов, а боевыми частями — ранка Саморот. Помимо того, есть полусотни армейских разведчиков в Калеве Лайне, пушкари Ивара Аскельсона, которых еще полторы сотни, и у них шесть пушек и две мортиры, отряд телохранителей из пяти десятков лучших воинов, 600 военных моряков, которые тянут службу на Нефах, Коггах и Каракках, а командует ими никто иной, как Прус Паятора Тимирович. Ну и, конечно же, нельзя забывать про три школы ворогов. Военная под управлением Славуты Мха и его воспитанника Торарина в данный момент имеет три сотни кадетов и три десятка инструкторов. Подготовка шпионов под руководством Свойрада – еще полсотни кадетов и десять инструкторов – и школа Валентина Кедрина, у которого после первого выпуска сейчас всего три ученика. И по факту вооруженные силы Ророга исчисляются в 22 сотни воинов, которым необходимо ежемесячно выплачивать жалование, а также приходится их постоянно кормить, одевать, обувать, снабжать и тренировать. Вот как так? Больше двух тысяч здоровых мужчин не трудятся, а только готовятся к новым воинам – И буквально высасывают из казны монеты. Кто такое сможет вытянуть? Я смог. Хотя деньги, конечно, жалел. Тем более, что помимо воинов, есть еще наши шпионские сети, которые требовали хотя бы на начальном этапе инфильтрации серечь внедрения постоянной финансовой подпитки. Да и про убийц, группу из семи человек, о которой помимо меня знали только Кедрин, свой Рад и некоторые особо доверенные вороги, тоже забывать нельзя. И все это — дополнительные расходы. А потом к этому накидываем траты на регулярный ремонт и оснащение кораблей, на строительство, на общеобразовательные школы, на мастеров, на бюрократический аппарат, на колонистов и переселенцев. А ко всему этому я сам же подписался отдавать десятину от доходов в общую казну Венецкого Союза. Так что суммы выходят гигантские. Еще немного, и я надорвусь». Несмотря на большие запасы, драгметаллов и прибыль от торговли спиртом, бумагой, оружием и продовольствием, доход от колоний, налогов и питейных заведений, в которых воины оставляют значительную часть своего жалования, я продержусь год, может быть, полтора. А что дальше? Вариантов немного, и самый простой — военный поход. Или морской в Ла-Манш с последующей высадкой на английский берег. Или наземный в Священную Римскую империю. А если не воевать, то придется блокировать наиболее затратные проекты, расформировывать школы ворогов и вполовину уменьшать постоянное войско. Но останавливаться нельзя. Слишком много сил, денег и нервов уже потрачено. Да и войско распускать глупо, ибо профессионалов потом собрать трудно. Значит, до весны необходимо определиться, кого и когда мы отправимся грабить». Однако до этого еще есть время, и в данный момент можно сосредоточиться на экономике, расширении прибыльных производств и делах колоний. С экономикой и производствами разберусь в ближайшие дни, как только получу все отчеты о доходах за пару минувших месяцев. А вот с колониями следует разобраться как можно скорее. Благо, все главы заморских поселений, которые признавали мою власть, словно специально сейчас как раз находились в Ророге, и я стал одного за другим вызывать их к себе». Как известно, колонии, которые зависели от Ророга, — три. Одна — на берегах Студеного моря. Глава — Корней Жарко. Численность населения перевалила за 700 человек. В распоряжении поселения три судна — Неф, Ког и Большой Дракар. Люди живут охотой, рыболовством и торговлей с аборигенами. Мы отправляем туда продовольствие из железа, бусы, зеркальца, ткани и с недавних пор спирт. а взамен получаем моржовую кость, пушнину и китовый жир. Вторая колония в Норланде. Глава — природный Рюрикович, князь Иван Берладник. Численность населения — 640 человек. Нужды поселения обеспечивает один кок, и этого пока достаточно. Главная задача Берладника, которого мне приходится снабжать всем необходимым, простая — подчинить местные племена и провести разведку местности, чтобы раньше других поисковиков отыскать залежи ценных металлов. В первую очередь, конечно же, речь идет про серебро и золото. Третье поселение – порт Дальний в если быть более точным, на полуострове Флорида, примерно в том самом месте, где в моем времени находился портовый город Сант-Огостин. Глава – ромейский аристократ Андроник Вран. Численность населения – 1300 человек. В обеспечении поселения два карака, сын ветра и ведоман. Колония затратная и прибыли не приносит. Однако она находится на благодатных плодородных землях, где можно растить скот, ловить рыбу и заниматься выращиванием различных сельскохозяйственных культур, фруктов, табака и сахарного тростника, когда мы этот самый тростник добудем на острове Куба. А еще есть немаловажный фактор – туземцы. Местные племена скрэлингов называются Тимуква, и они не агрессивны, относительно немногочисленны и не настолько организованы, чтобы объединиться и сбросить наших колонизаторов в океан. Климат на полуострове мягкий, а порт дальний, в будущем станет отличной оперативной базой для набегов, разведки и переброски на заокеанский материк новых колонистов. Сначала принял Корнея Жарко, с ним все ясно. Он просил зерно и больше железа, из которого кузнецы его поселения куют все необходимое для миновой торговли с аборигенами, а взамен обещал дать больше пушнины. Мы друг друга знаем давно, так что споров не было. Каждый ищет свою выгоду и корней на моей стороне до тех пор, пока это идет во благо лично ему и поселению, за которое он отвечал. Да и моя мотивация на поверхности. Северная колония приносит мне солидную прибыль. А когда началось наступление крестоносцев, Корней прислал часть своей дружины, которая принимала участие в боях. «Я нужен ему, а он нужен мне. По такому принципу и работаем». За Корнеем появился Иван Берладник, и вот с ним пришлось поспорить. Он типичный феодал, да еще и знатный, поэтому иногда проявлял гонор и не хотел подчиняться». Но он зависел от Ророга, и я довольно быстро убедил его делать именно то, что важно для меня. Ему хотелось сосредоточиться на подчинении лапонов, которых он собрался нещадно грабить и эксплуатировать, как это делают европейские аристократы со своими сервами. А моя точка зрения иная. Туземцы не враги, а будущие союзники. Поэтому если они сами не проявляют агрессию, с ними надо не воевать, а торговать. И не следует спешить с расширением Гораздо важнее разведка территорий и создание инфраструктуры для развития рудничных поселков. А если он хочет быстрого обогащения, то может весной отправиться вместе со мной в очередной морской поход. И я находил такие слова, что князь Иван был вынужден со мной согласиться. После чего немедленно отправился в порт, дабы до осенних штормов побыстрее добраться в Норланд. Последним разговаривал с Андроником. Я не видел его давно, больше трех лет, и он сильно изменился, заматериел, и теперь уже ничем не напоминал того Ромея, которого я когда-то встретил в Киеве, а потом перетянул в Венедию. Другой человек, более серьезный и ответственный, глава семейства и настоящий вожак. С таким человеком, пусть даже он подчиненный, необходимо говорить на равных, и разговор должен быть долгим, обстоятельным и конкретным». Раньше, отправляясь за океан, Андроник знал только то, что ему необходимо. Все по заветам Александра Васильевича Суворова. Каждый солдат должен понимать свой маневр. Не больше и не меньше. Он создает базу, которая нужна Венедом, если крестоносцы нас одолеют. И Андроник имел только часть карты тех территорий, которые я, не придумывая ничего нового и подражая викингам, назвал «Винланд». Но крестоносцы отбиты, а колония продолжает расширяться. Зачем? И в чем причина? Вран этого не понимал. И тогда я выложил перед ним полную карту Северной и Южной Америк с обозначениями племен, которые мог вспомнить примерным рельефом местности и залежами ценных ресурсов. А затем пояснил Андронику перспективы колонизации этих огромных земель, которые мы не сможем освоить самостоятельно. Следовательно, Венеды должны застолбить самые богатые и удобные для проживания людей места, подготовить туземцев к приходу европейцев и внедрить в их головы одну простую мысль. Мы — добро, а католики — зло. Только так и никак иначе. И когда Андроник, взяв на борт видомана и сына ветра новых колонистов, оружие и необходимые товары, вернется в дальний, Он продолжит свое путешествие вдоль берегов Винланда, спускаясь к югу, и встретится с народом майя. Я никогда не являлся специалистом по истории древних народов Мезоамерики, но кое-какими знаниями обладал. Поэтому собрал все, что мне было известно воедино, оформил это в записке на два десятка листов и передал их Андронику. Там полезные сведения». Как возникли древние города Майя, как аборигены прокладывали дороги, как развита торговля, что с военным делом, искусствами и культурой, чем они питаются и каким богам поклоняются. Это первичная информация. А задача Врана — ее дополнить, установить с Майя торговые отношения и добыть несколько человек, которые могут пригодиться свой роду и ворогам. Как добыть? А это уже его дело. Может купить рабов, а может захватить пленников». Главное, чтобы не рядовых крестьян или охотников, а людей, которые получили более-менее приличное образование. С Андроником мы разговаривали несколько часов, и он покинул меня несколько окрыленный. Наконец-то ему доверили серьезное дело, и, проводив его взглядом, я был уверен, что он не подведет. А затем посмотрел в окно, отметил, что на город опустилась ночь, и подумал, что еще один день моей жизни прожит не зря». после чего покинул кабинет, в котором провел почти весь день, и направился к семье, к тем людям, которые меня всегда ждали и любили, вне зависимости от того, насколько я богат и какие великие деяния совершил.